11. Заказ. Вот Йог. Неужели это он? И все сразу же становится на свои места. Как я мог не понять, что он здесь? Фад же идеальное место для любых беглецов из Империи. Сами остров всей выбрали, чтобы спрятаться. Да и Моха что-то там говорил про неумеющих держать язык за зубами выбранных. Можно было догадаться, и Бес тоже хорош, ничего мне не сказал про опасность. Вот уж встреча так встреча. Липовый Соболевский и подлинные стоят, смотрят друг на друга. Неудивительно, что настоящий милыш возжелал наказать самозванного. «Ваша милость», — припадает бес на одно колено с поклоном. «Не велите казнить!» «Не сам вашим именем назвался. Люди спутали с вами. У вас много врагов!» «Стрелы в грудь не летят уже хорошо. Или плохо?» Медленная смерть в муках под пытками в сто крат хуже быстрой. «Про врагов я и без тебя знаю», — ухмыляется князь Соболевский. «И не только про них. Тебе, парень, повезло, что я в курсе всех твоих подвигов. Ты заинтересовал меня. Другой знатный на моем месте тебя бы сразу повесил. Простолюдин, выдающий себя за благородного. Подобный поступок по имперским законам карается смертью». И хорошо, что бес телом. Я бы точно сходу ляпнул в ответ, что фат не империя. Лишь спустя миг дошло, что это бы стало ошибкой. Искуплю вашу милость. Ничего во вред вашему роду не делал. Нет за мной тех дел, что могли бы запятнать вашу честь. Разберемся. Обещает мне Милыш и приказывает своим людям. Разоружите его. Ко мне устремляется пара воинов князя. Бес безропотно отдает им копье и снятое из пояса ножи. Тут согласен, сопротивляться бессмысленно. Нас, проглотившим от страха язык важиком, подводит к милышу. Юный княжич, прикрываемый несколькими здоровяками, стоит всего в нескольких шагах от меня. Он не может не знать про мой дар. Не боится, значит, с ними душитель. Изгнал беса на миг. Так и есть. Вызвать невидимые клинки не могу». Ло засунуть в кого-то из них, если есть одаренные, тоже никак. Вернул беса. Пусть сам разбирается. «Ладно, китар, не буду тебя пугать неизвестностью. Сегодня ты не умрешь». Голос юного князя спокойный, тверд. Видно, что пацан не из тех, кто отсиживается за спинами взрослых советчиков. Явно сам принимает решение. Он здесь старший, не только по крови. «Мне не нравился Ангус». Даже больше, чем просто не нравился. У тебя будет шанс искупить свой проступок. Спасибо, Ваша милость, я вас не подведу. Это само собой, — улыбается Милш. Уберите ребенка. Китя! Китя! Возвращается дар речи к Важику, когда один из людей Соболевского силой оттаскивает мелкого от меня. — Все хорошо, Важик, не бойся! Бросает вдогонку уводимому малышу бес. «Мальчик, мы не обидим твоего брата», — добавляет Милош. «Скоро он вернется домой». Слова князя успокаивают меня лучше, чем Важика. «Он что-то от меня хочет». Соболевским явно движет не только желание наказать посмевшего назваться его именем простолюдина. «В твоем доме сейчас гостят мои люди», — продолжает князь уже куда более тихим голосом. «Твоих семейных никто не обижает». Как-никак эти славные войны обводит Милош взглядом стоящих поодаль лучников, дружинники Ярла, Сирич, служители закона, они прибыли в предгорье по поручению совета. Выборные заинтересовались знаменитым китаром по прозвищу Смерть и послали своего представителя с тобой пообщаться. Позже ты получишь инструкции, что и как говорить, подробностей же нашего настоящего разговора никто не знает и не узнает. Как и истинных причин нашего приезда сюда, это понятно? «Более чем, Ваша милость. Вот только мой братик...» В устах беса слово «братик» звучит отвратительно, но это лишь для меня. Важик мал, но слышал он слишком уж много. Ло придется непросто. Или, может быть, лучше сам отбрешусь. «Ребенок забудет обо всем, что случилось». С нами есть одаренный, который умеет стирать последний час из памяти. И меньшие промежутки тоже, он все уладит. Мы знали, что ты ушел не один. Тогда проблем нет, ваша милость. Я умею врать, сделаю все, как скажете. Обязательно сделаешь. Пропадает улыбка с так похожего на мое лица. Ты не дурак, Китар. Я буду говорить прямо». Судьба твоих родных зависит исключительно от того, сумеешь ли ты загладить свою вину. Я на Фате гость, как и ты, но в моей власти сделать так, что вся ваша семейка внезапно исчезнет. Ты себе даже не представляешь, в какие игры ты влез и что стоит на кону. Как выборной Фата подтверждаю всю серьезность угроз его милости. Вмешивается черневый амбал с пышными густыми бровями, И с не менее пушистыми, свисающими набритые щеки усами. Меня зовут Хурел. Если что, это я послал своего человека с тобой пообщаться. Вы с ним, кстати, поболтали по-дружески. Своим скажешь, что про бойню на тракте расспрашивали. Никаких князей выборных, понял? Я очень понятливый, сударь Хурел. Клониться в очередное росло. Это называется взяли за яйца. Рисковать семьей я не стану, чтобы бес не придумал. Сделаю все, что этот знатный попросит. Вряд ли они явились за золотом ангуса, им нужна моя помощь. А что я могу? Чем может быть интересен таким влиятельным людям мальчишка по прозвищу Смерть? Ясно, чем. «Ты ведь не просто воспользовался моим именем», — продолжает Милош. «Ты взбудоражил моих врагов». Соболевские живы, это было медвежьей услугой. Ты не думал об этом? Я без замялся. Я думал, что вы мертвы. Врешь. Мгновенно раскусывает, мило шло. Ты думал, что мы никогда не встретимся? Ха -ха, но все дороги ведут на фат. Хохочи, там бал выборный. Что я должен сделать, ваша милость? Бес решил не отвечать на последний вопрос. Все понятно, тянуть смысла нет. Даже князю в его дорогих мехах стоять долго холодно. Едва ли они зайдут в дом погреться за чашечкой взвара. «Возвращаться я планировал позже», — вздыхает милыш. «Ты своей выходкой спутал мне все планы. Придется ускориться. Как ты знаешь, в игру вступил сам император». «Бес замирает, а я внутренне сжимаюсь». Неужто отправит меня вместо себя во дворец по тому приглашению, что озвучил на тракте Капрал? Но это же точно ловушка. Тут и проверять не надо. Хм, «Нет, расслабься, парень. Ухмыляется князь. Заставлять тебя снова мной притворяться не буду. На чьей стороне император я знаю и так, там все просто. Этот флюгер всегда поворачивается к тому, за кем сила. Займешься своей привычной работой, убийца». «Мы все знаем!» — снова перехватывает слово «выборный». У Фата тоже повсюду глаза и уши. «Ты засвечен. Тебя отправили на покой. Для прежних хозяев ты затупившийся нож. Но один раз этот нож еще способен ударить». Прикрывшись моим именем, гильдия избавилась от врага. Продолжает милыш. «Ход красивый». Тот враг был нашим общим, но, Ангус, мелочь, ты убьешь для меня кое-кого посерьезнее. Как я и ожидал. Даже если бы и не приняли меня за убийцу-гильдейца, досрочно отправленного на покой, все равно послали бы за головой. Надеюсь, хотя бы не за головой императора. «Вот цена моего прощения», — подводит милый шиток. «Спокойная, сытая жизнь на фате для тебя и твоей семьи». В обмен на жизнь князя Волкова. Либо он умрет, либо вы. Все вы. С острова даже не думай об этом. Твоей семье не сбежать. Вы теперь под постоянным присмотром. Срок ставлю честный. До лета он должен сдохнуть. И не просто так сдохнуть. Пасть от руки Соболевского. Ты умеешь. Я верю в тебя. И снова у нас выбор без выбора. Да и ёк с ним. После стольких гахаров, один так и вовсе повелителем Хортов был. Что мне какой-то там князь? Не сомневайтесь, ваша милость, мгновенно соглашается с поставленными условиями бес. Все будет сделано в лучшем виде. Сложность только одна. Как правильно сказал сударь Хурелл, я засвечен. Добраться до метрополии будет непросто. Мне потребуется ваша помощь с выправкой новых бумаг. И от пары человек сопровождения я бы тоже не отказался. Юной девушке не пристало путешествовать в одиночестве. Какой еще юной девушки? Про что это бес? А он мне нравится, кивает на меня хурелу, милыш. По-хорошему наглый и быстро соображает. Поможем возвученным. Никаких проблем, пожимает плечами выборный. И новые документы подгоним, и людей в сопровождении выдадим. И парик найдем, раз уж девка и переодеться решил. Это все ерунда. Лишь бы толк был в итоге. Он вроде бы неплохо замотивирован. Присоединяется к разговору еще один дядька с серыми холодными глазами и с серым же неприметным лицом, который уводил Важика и только что вернулся обратно. Моя служба гарантирует исполнение озвученных вами угроз, ваша милость. — А убивать этот парень умеет, было бы желание. — Вот и славно, сударь. — Вот и славно, — прижимает князь раскрытой ладони друг к другу. — Считаю наш договор с китаром заключенным. Подробности дальнейшего взаимодействия позже обсудите уже без меня. — Кто как, а я уже замерз здесь стоять. — Возвращаемся к транспорту. Не прощаясь, милыш с Хорелом в сопровождении охраны уходит куда-то в противоположную от поселка сторону. Оставшийся с нами Сероглазый дожидается, когда отряд князя скроется из вида и лишь после этого подзывает окружавших нас лучников. «Верните сударю китару оружие. Где там зайцы? Зайцев тоже тащите сюда». «И уже мне». «К дому подходим вместе. Я, как ты, наверное, понял, начальник особой службы». «Меня зовут Богдарь. Будем работать, и будь любезен, без фокусов. Ты интересный проект, но запасные варианты у нас тоже есть. С сегодняшнего дня наблюдение за тобой круглосуточное». «Я все понимаю, сударь, фокусов не будет. Семья, пусть в ней нет ни одного родного мне по крови человека, для меня все, и вы это знаете. Внезапно мне становится страшно. Но боюсь я не Фато и Алло. Вдруг что-нибудь выкинет». Как раз для него моя семья — пустое место. Отчего я до сих пор сижу зрителем на ярмарочном представлении. Основные переговоры закончены. Драться тоже не надо ни с кем. Бес, изыди, дальше я сам. «Знаю», — кивает Богдарь, — «потому и не боюсь тебя, убийца. Даже душитель сейчас снимет глушь. С представителем выборных ты уже пообщался. Если что, это я». Провожу до дома, заберу своих людей. Вежливо попрощаемся, и больше ты никогда меня не увидишь. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Пойдем. Рука Богдаря ложится мне на спину и легонько подталкивает. Не соврал. Душитель, наверное, ушел вместе с князем. Я вижу весьма впечатляющий возраст Фатой, что вот-вот разменет свой второй век». Вижу его пятилетний отмер, и вижу сразу три струны дара. Опасный человек. Может, того? Запустить у него беса? Да нет. Объявлять войну всему Фату я не готов. Лучше одного князя прикончить и сдернуть на землю, чем бодаться сейчас с местными властьимущими, и потом уводить всю семью неизвестно куда. Соприкосновение разрывается. Мы одновременно шагаем вперед. Путь наш лежит к опушке, с которой начинается наша земля. За нами увязывается лишь четверо воинов. Остальные лучники остаются в лесу. Вниз по припорошенному, пока не глубоким еще снегом, склону холма идем молча. Лишь ближе к дому сероглазый фатой оживает. Связь держим через кузнеца, Фому. Можешь записки передавать, можешь так говорить. Он мой человек. Если что-то понадобится, заказанное передадим. Выходить же, будь готов, в начале лютиня. Это самый удобный период. Льдом и здесь, и там перейдете. Сани будут, все будет. С тебя только ты сам. Остальное беру на себя. Деловой человек. Все уже решено у него. Значит, в последний месяц зимы выступаем. Подходящее время. Так примерно и думал уйти. Запас брал, но раз трактом помогут проехать, все не так плохо, как могло бы быть. Лишь бы только бес какую-нибудь нежданку не выкинул. А князь этого, мы, походя, грохнем, не жалко. Хорошим человеком дядя такого племянника быть просто не может. У меня уже и план есть. С моей новой способностью подселения беса это будет несложно. Договорились, сударь-богдарь? Послушно киваю в ответ. Мы пришли почти, это все? Пока все, сударь китар. У властей фаток вам нет претензий. На тракте вы защищали свою жизнь, а разыскные списки имперцев нас мало волнуют. Как и судьба неких зимородовых. Это то, о чем мы общались для твоих домочадцев и любопытных посельчан. И стоило нам подойти к распахнутым Насте Шворотам, как Богдарь совсем другим голосом, не в пример более дружелюбным, продолжает значительно громче. Еще раз извините за беспокойство. Слишком уж вы успели прославиться. В Стольград можете не приезжать. Совет выборных вам пришлет разрешение. Живите на Фате сколько пожелаете. Такие люди нам нужны. И слова эти звучат не столько для меня, сколько для высыпавших во двор. Айка, Вей и всех остальных. Все, включая оторопело хлопающего глазами Важика, здесь. А кромя же моих, у ворот стоят четверо воинов с мечами и луками. Да ничего страшного, улыбаюсь я. Для меня большая честь познакомиться с вами. Передавайте мой поклон совету выбранных легкой вам дороги. А вам, скорейшего, новоселья, вижу, дом уже достраиваете. Если будет какая помощь нужна, обращайтесь. И, коротко поклонившись, Богдар подзывает своих людей. Но дороги и дожидаются, экипаж и несколько оседланных лошадей. Хорел с милышем со своей небольшой дружиной заходили в лес откуда-то с другой стороны. Это правильно. Пугать такой кучей воинов поселковый народ плохая идея. Потом не отбрешешься. Все в порядке? Подскакивает ко мне первый вея. Мы так испугались. Они с позаранку приехали, и получаса не прошло, как вы с важем ушли. Про тебя спросили и велели нам в доме сидеть. Ярлова дружина, не отнекайся от них. А следы ваш, свежие на снегу лучше любых слов все расскажут. — А ваше, как этот, привел? — подхватывает Лишка, не давая мне слова вставить. — Так еще хуже стало. Малый даже не помнит, как тебя потерял. Говорит, возвращались домой, и вдруг словно лес вокруг другой уже, будто он незаметно к капушке пришел. И тебя рядом нет, зато дядька чужой при оружии. Это из этих один удивился, что ребятенок сам по лесу бродит и домой привел Важика. Это он со страху, наверное. Подхожу я к часто моргающему братишке. Неужто не помнишь, как я тебя домой отправил? Присаживаюсь на корточке возле мальца. Еще сказал, что мне с судримой из Тольграда поговорить надо. Не. Мотает головой Важик. Там до опушки уже всего ничего было. Поворачиваюсь я к Вее и Айку. Перепугался, бедняжка. Чужие люди с оружием. И разговор плохо начался. Я думал, напасть хотят. Повалил важи в снег. Но все хорошо, это выборных человек был. Распрашивал про то, да просил, не более. И чего он хотел? Просто так не пришли бы служивые люди. Темнишь, Китя? Халаша, не проведешь. Этого то да все не устроит. Давай в доме уже. Одному мне тут зябка. Но зайти мы не успеваем. «Эй, хозяева, все хорошо!» Заглядывает в ворота бородатая рожа. «Что за гости такие? Больно на дружинников ярло похоже. Деньгу не стрясли хоть. А то, может, мы за так спину гнем. Завтра новая седьмица. Работникам заплатить надо будет». «Сгинь, Жишка!» Отмахивается от прибежавшего со стройки бригадного старшины Лина. «Получите завтра свое. Китары нашего в фотой приняли». От самих выборных человек приезжал. «О, -о, «О!» — проступает сквозь бороду щербатая улыбка. «Это дело. Это мои поздравления. Надо будет вечерком чарку поднять». «Иди, Жиша. Без тебя, небось, вся работа стоит». «Бегу, сударь-лекарь». И бородатая рожа исчезает за прикрывшимися за ней следом воротными створками. «Вот теперь можно идти в дом». Похоже, придется рассказать своим, ну, по крайней мере, взрослой части своих про приключившиеся с зимородовыми несчастья. Не всю правду, конечно, рассказать. Части вовсе привру. Я мастер придумывать всякое на ходу. Одно знаю точно. Про визит князя и про договор, которому меня принудили, говорить я не стану. Эти дела обсудить я могу лишь с одним единственным человеком. То есть не с человеком даже. Надеюсь, Лу не станет меня подбивать на обман Соболевского. Ночь, мороз, непроглядная темень. Хотел с бесом поболтать в недостроенном доме, но затянутое тучами небо настолько черно, что собственные руки едва различаю во мраке. Далеко идти смысла нет. Отошел на два десятка шагов и остановился. Отсюда мой шепот будет не слышен. Пошепчусь сам с собой и назад». До зимы еще пара недель, а как холодно. Так-то мороз невелик, это ветер все, постоянно здесь свищет. Сам-то поселок в низинке, там не задувает, а наш холм на пути всех ветров. Что с равнины в долину бежит воздух, что с гор в дол спускается, все через нас пролетает. Чего не предупредил про князи? С первых же слов пожурил я беса. Небось, сразу догадался, что здесь этот милош. «А ты мне на то шанс давал?» — прошептал Ло обиженно. «Мы ну в последний раз когда с тобой разговаривали? Месяц назад?» «Ну, не месяц, поменьше. И повода не было. Но ведь ты и тогда уже знал. Там все просто. Я сам удивляюсь, как сразу не догадался, когда Моха про выборного и язык намекнул. Банально не успел предупредить. Ты спать улегся, а потом... Что значит, повода не было? Хоть изредка мог бы меня вызывать тебя не убудет». «А зачем?» — возмутился я. «Я свою жизнь живу, не твою. Все, что общих наших дел не касается, не касается и тебя. Хоть последние дни со своими родными мог я не как одержимый прожить, а как простой человек. На кой мне было тебя вызывать?» «Да хоть за тем, чтобы как дом утеплить двойной стенкой из досок», — тебе подсказал. «Ты все знаешь, все видишь, все понимаешь. А вдруг я заметил чего, что ты пропустил?» Что-то важное. И срочно предупредить тебя должен. Ой, не надо. С князем той то единичный случай. Так-то важное я всегда подмечаю. Да? А память как тебе терли, заметил? Мне? Удивился я. Не было такого. Вот видишь, не заметил. А оно было. Когда? Когда с Богдарем к дому идти собрались, он твою спину тронул. «Помнишь, ты еще его возраст увидел, и три нити дара?» «Помню. И мы сразу дальше пошли». «Вот и нет». «Он тогда остановил тебя сразу. Сказал, что еще кое-что вспомнил, о чем надо поговорить, и вы минут десять говорили». «Да ну. Вот представь себе». В конце он встал точно так же и снова тебе руку на спину. «Очень хитрый и опытный человек». Сразу видно, что ему такие фокусы приходится часто проделывать. Его люди прекрасно знают, как себя вести в таких случаях. Особое слово от Богдаря, и все замерли, кто где стоял. Не статуями, конечно, но никто никуда не идет. Я тогда сразу все понял и, признаюсь, серьезно струхнул. Кто же знал, что его дар сработает лишь на твою память? Моя вся в итоге при мне. Спасибо, что не вызвал посреди той беседы. Вот теперь и мне стало страшно. Что же я пропустил? Вдруг что-то такое, что заставит меня посмотреть на все произошедшее другими глазами. Рано выгнал я беса тогда. Мог бы остаться при нерезанной памяти. Но хорошо, хоть что ло помнит все. И о чем разговор шел? Осторожно поинтересовался я. Этот Богдарь хороший психолог. Кто? не понял я. Хорошо разбирается в людях. Считывает эмоциональные реакции и умеет задать хитрый вопрос, на который сложно сходу ответить. Играет словами. В общем, без дара отличает правду от лжи. Не всегда и не везде, конечно, но теперь он уверен, что ты как минимум попытаешься выполнить задания и уж точно не предашь их. Ого! Как имперский законник. Только тот с даром бездны. А зачем память мне тереть надо было?» чего такого-то? Ну, поговорили, и поговорили». Там разговор был так построен, что и ты мог о многом догадаться. Эти ребята собираются не просто вернуть права и власть роду Соболевских, но и отодвинуть правящую ветвь императорского рода от трона. Там целый заговор. Фаат очень хочет торговать с внешним миром, но не хочет терять независимость. В общем, сложно и для нас не особо и важно. «А что важно?» А важно то, что твою семью они не тронут, даже если погибнешь, выполняя задание. Отлегло. Большего мне не надо. Иногда одержимым быть очень полезно. Но это только мне важно, — хмыкнул я. Тебе-то ему плевать на моих скалокольни. Так что скажешь? Убьем князя Волкова? Или предложишь свою смерть разыграть? Второй полегче, небось. Бес я не промах. Пойди его проверь, где он врет, а где правда. Не стану я рисковать. Князь Волков приговорен к смертной казни, и Ло приведет приговор в исполнение. «Твои подозрения обижают меня», — нахмурился бес. «И мне не плевать. Мне с тобой еще долго работать. Я слишком сильно заинтересован в твоем душевном спокойствии, чтобы меня совсем не волновала судьба твоих названных братьев, сестер». «Вот возьму сейчас и организую твоим сиротам доходное дело, с которым халаш потом сможет хорошо развернуться. Такое, чтобы не сидели у Айка на шее и при этом не бедствовали. Хочешь? Или это опять твоя жизнь и жить ее только тебе?»